Глава 17. Интерлюдия. Если встать на вершину самой высокой горы нефритовой гряды и вытянуть руку, то если верить легенде, можно коснуться неба и загадать желание, которое непременно сбудется. Но гномы не воспринимали эти байки всерьез и даже не стремились попытать удачу. И не потому, что ростом не вышли, поскольку среди них встречались достаточно высокие представители а потому, что окоченеть и помереть от удушья желания не возникало ни у кого. Кто-то, если быть до конца откровенным, пытался в тайне от других, но выше определенного уровня подняться без угрозы для жизни так и не смог. Коли был одним из таких авантюристов. В юности, когда он только-только вышел из-под опеки семьи и уже мог принимать самостоятельные решения без опасения быть наказанным за баловство, гном решился и даже добрался до той отметки, за Колей начинался самый сложный и опасный отрезок пути. Но ему не позволили рискнуть. Телохранитель, представленный наблюдать за наследником рода Петеров, следовал за парнем, как вторая тень, ни на миг не упуская мальчишку из вида. Так и закончилось путешествие Коли, толком и не начавшись. Отец был сердит и устроил ему хорошую взбучку. Вот только он не кричал, как обычно. А говорил холодно, каждое слово булыжником падало на Коле и давило, давило. Уж лучше бы глава рода орал, так проще отрешиться от реальности и пропустить все мимо ушей. И именно тогда Коли в полной мере осознал, какая на нем лежит ответственность. Молодой человек стоял на широком выступе и смотрел на виднеющийся пик алмазный. Она тонула в слое облаков, а ее вершина словно прокалывала синее небо насквозь. Сынок, ты от чего вышел на холод? Сзади мягко ступая к нему подошла роскошная женщина хрупкая и миниатюрная Лалайна Петтер, единственная и нежно любимая супруга Герцерга Вильяма Петтера. Думаю, честно ответил парень, обернувшись к матери и ласково ей улыбнувшись. Ты уже закончила свои дела у мастера Варне? Да, оставила заказ. Какой же он все-таки мерзкий старик!» Недовольно фыркнула она, впрочем, беззлобно, и сразу же добавила. «Но гениальный, стоит признать. А теперь позволь полюбопытствовать. О чем ты тут размышлял?» Лалайна подошла к сыну и погладила его по плечу. «Я не настаиваю. Об артефактах», — ответил Коля и устало прикрыл веки, наслаждаясь холодным ветром, бьющим в лицо. А что в них такого? Изумилась женщина. Аруна, принцесса орков, создала поразительную вещь, если верить донесениям, а не верить им сама понимаешь. Ну так напиши этой девушке. Выясни все из первых рук. Ты ведь, насколько я знаю, в замечательных отношениях. Или же свяжись с Каролайн. Уж твоя сестра точно многое ведает. Уже! Вздохнул Коля, распахнув глаза и, мягко подхватывая мать за руку, повел ее в сторону входа в пещеру. «С Ароной переговорить никак не получается. Она просто неуловима. Все время где-то пропадает». Парень недовольно поморщился. Лалайна, понимающая, едва заметно улыбнулась. Она все знала о чувствах ее первенца к необычной девушке-орчанке. Но лезть в его душу не стала. Ежели понадобится, Коля придет к ней и сам все расскажет. Если попросит совета, она ему его даст. А сейчас бередить сердце влюбленного юноши у нее не было ни малейшего желания. Сын и мать прошли в темный зев грота, и каменная дверь за их спинами бесшумно встала на место. На стенах достаточно широкого рукотворного коридора горели артефакты-светильники, освещая их спуск. Каждый из них думал о своем, не обращая внимания на далекие звуки шумного подгорного города. Преодолев последний лестничный пролет, они вышли на плата, идеально ровная, цвета дымчатого оникса. Высокие витые перила из белоснежного с серебристыми разводами гранита ограждали от падения в пустоту. С этого места открывался невероятный захватывающий дух-вид на столицу гномьего царства – брекстат Главный город королевства Свен Марк впечатлял размахом и красками. Своеобразный колорит центрального обиталища гномов неизменно восхищал, наполняя душу гордостью. В Брэкстад редко допускались гости иных народностей. А если кого-то и приглашали в сердце горы, то только под клятвой о неразглашении, поскольку гномы давным-давно обогнали иные королевства в некоторых аспектах жизни. И делиться открытиями жадный народ не имел ни малейшего желания. У подгорных обитателей хватало секретов, и по сути они вели затворнический образ жизни. Вся нефритовая гряда была заполнена деревеньками и городками поменьше. Жизнь в этих каменных стенах буквально била ключом. Именно гномы стояли на страже и не пропускали монстров дальше, на иные земли, кои населяли люди и эльфы. По факту Сальвана брала свое начало в Серых горах, и именно там были сухие участки, по которым нечисть могла перейти на другую сторону. И король Свенмарка, Рога Чернобородый, отправлял установленное договором количество обученных воинов на службу своему кузену, на горду Рыжебородому, и оба короля хранили свои секреты, тем самым оберегая покой мирных разумных. Коли подал руку матери, и они вместе шагнули на подъемник, который медленно пополз вниз, где их ждала двуколка с охраной и слугами. Старик Варне жил высоко, выше, чем то плато, на котором Коля любовался видами. Но именно этот старый гном мог выполнить сложный заказ жены главы рода Петров. Среди современников равных Оскольду Варне не было, посему с его некоторыми замашками приходилось мириться очень многим, и даже королю. И он был резчиком сейке, и его значимость для королевства не знала границ. Варне лично набирал себе учеников, ища в них необходимые таланты, и пока нашел только одного, с которым работать и работать, чтобы он стал достойным преемником своего великого наставника. Карета неспешно двигалась в сторону столицы. Лалайна рассказывала сыну о каких-то общих знакомых, а Коли размышлял. Аруна, дерзкая и прекрасная, умная и оригинальная, изобрела невероятный артефакт. И если хотя бы малая часть из того, что он уже знал правда, то он боялся за жизнь Арчанки. Растопчут и не заметят. Сердце парня сжалось в тревоге. Он здесь, она там. Как ее защитить? Юноше казалось, что одних Грегора и Инга недостаточно в качестве охраны принцессы нужны еще люди или не люди брекстат рос вверх но не резко а едва едва полога поднимаясь по каменному склону улицы впечатляли шириной и ухоженностью ни трещины ни ямки аккуратные одной двухэтажные домики как грибочки с яркими крышами привлекали и ласкали взор правильностью форм и симметрией во всем начиная от крыльца заканчивая черепичной крышей Пышно растущая зелень разбавляла, казалось бы, мрачность этого места, а мага-светильники горели в определенное время, равное световому дню там, наверху. На ночь их приглушали, создавая теплый желтый сумрак. Коля любил столицу королевства. Он родился здесь и вырос, знал каждый уголок и даже многих жителей и считал, что прекраснее его родины нет ничего на свете. «Ты меня совсем не слушаешь!» притворно обиделась Лалайна. «Прости, мама». Виновато улыбнулся юноша и, взяв тонкую руку родительницы, невесомо прикоснулся к тыльной стороне ладони. «О чем ты говорила?» «Завтра из Навальда прибудет твоя невеста, Селеста. Будь, прошу тебя, учтив и галантен». «Когда я таким не был?» – удивился Коли. «Да, прости». Просто я подумала, что раз у тебя есть чувство корской принцессы, то глаза женщины стали виновато округлыми. Мои чувства коруни никак не повлияют на жизнь рода и не изменят планов отца. Добравшись до дома шикарного двухэтажного особняка с пышным садом и парком, Коли, вежливо простившись с матерью, стремглав отправился в кабинет отца. После короткого стука резко распахнул дверь и шагнул внутрь. «Проходи, сын. Есть вопросы, очень важные. Их необходимо немедленно обсудить». За вместительным столом из полированного черного дерева сидел герцерк Виллиам. «Ты должен через несколько дней срочно отправиться в Королевство людей и встретиться с Аруной. И да, на тебя возлагаю еще одну задачу – убедить мастера Варне отправиться вместе с тобой». Последнее шокировало Коли до такой степени, что он лишь молча вытаращился на отца, не зная, как реагировать. Морис Варны, если верить своей же памяти, никогда не выбирался за пределы подгорного царства. «Боюсь, отец!» – выдохнул Коля наконец, криво усмехнувшись. «Если мне все же каким-то образом удастся убедить старика отправиться вместе со мной, то он не захочет вернуться». Повелитель эльфийских земель Тенеликий Ларен задумчиво смотрел на развернутый свиток, с содержимым которого уже ознакомился. Повелитель Лингрена обладал острым и жестким нравом. И еще он всегда стремился к владению того, чего у других нет. А сейчас получалось, что Эйрик ловко его обошел. У него появилось нечто, способное вывести королевство людей на первое место. Соперничество между двумя соседями длилось довольно давно. До прямых столкновений дело не доходило, но подколоть, утереть нос стремились оба правителя. «Кто, говоришь, дружен с девчонкой?» Через некоторое время, чуть растягивая слова, спросил Лорен и посмотрел в глаза своему помощнику. Тот судорожно сглотнул и зачистил. «Грах Ревн из рода астралистов, Грах Луин из рода Элинт». «Через час, чтобы главы этих родов прибыли ко мне на уэдиенцию!» Последовал приказ, и слуга, низко поклонившись, бесшумно скрылся за дверью. «Кто бы мог подумать!» Тенеликий король встал со своего кресла и прошелся по мягкому шелковому ковру. Что среди грязных отщепенцев, считай дикарей, появится столь одаренный артефактор? Вот действительно, согласно одной из заповедей Хеймдаля, Равновесие присутствует во всем и всегда, что-то забирается, но непременно возмещается, с лихвой».